Капитала шестнадцатая, дождливая. За моей спиной отчаянно вскрикнуло горе. Громко и протяжно простонала Трайда. «Ох!» Я обернулась. Магисса смотрели в комнату Шатенки. Горя развернулась ко мне и шокированно спросила. «Это что?» «Прощальный подарок от Гваркизы, видимо». Убитым голосом ответила я горе наблюдая в ее комнате ту же картину, что и в моей. «Не заходи. Нам нужно позвать декана или ректора, чтобы написать жалобу. Пусть сначала посмотрят. Позайтар за это заплатит». Спорить соседки не стали. Трайда трясущимися руками открыла свою комнату, но у нее все было в порядке. Судя по разбитым окнам, залезли к нам с горе и снаружи. А до комнаты артефактрисы, видимо, не доползли, ведь пришлось бы огибать угол здания. К счастью, лестница на первый этаж в этот день не исчезала ночью, да и бал еще не закончился, он продлится до рассвета. Мы шли сквозь ночной мрачный парк в соседний корпус, и иногда навстречу нам попадались прогуливающиеся парочки. В бальной зале звучала музыка, людей осталось не так много. Вот только ни декана общебытового факультета, ни ректора мы не нашли. Пришлось идти к первому попавшемуся преподавателю. «Зайтан Гадуар! Гваркиза по Зайтару раскручила наши комнаты и скрылась. Видимо, посчитала нас причастными к своему позору и решила так отомстить, хотя мы-то ничего не сделали!» Схватила горе его за рукав. Он не горел желанием возиться с очередными неприятностями, но был вынужден прислушаться. Я приглашу декана дознавательского факультета, чтобы он разобрался с произошедшим. Зайтан Гадуар вызвал своего коллегу через почтовый портал, и вскоре перед нами появился дородный веселый мужчина с небольшой округлой лысиной и большим столь же округлым животом. «А, -а, -а что вы говорите?» Радостно сощурился он, выслушав нашу историю, и хлопнул обеими ладонями себя по месту, где с трудом застегнулся жилет. «Ну что ж, видите Зарогария. Примечание Зарогария, Красотка. С Древнеоберийского. Конец примечания. На второй взгляд наши сгории комнаты выглядели даже хуже, чем на первой. У нее шкаф дымился изнутри, а у меня по полу были разбросаны все вещи, которыми я владела. Изрезанная ножом одежда, распотрошенные книги. Разбитые в дребезги посуда для приготовления зелий, сломанные инструменты, облитая краской обувь. Все, кроме платья, бабушкиной сумки и полуботинок, что были на мне, оказалось уничтожено в приступе ярости аристократки. Дознаватель деловито прошелся по комнатам, выглянул наружу, осмотрел разбитые окна, сплел несколько незнакомых арканов и подсокол. — Что ж, злоумышленница имела на вас большущий зуб. Кажется, декан получал истинное удовольствие от обследования места преступления. — Она вылезла через окно вот в этой комнате, — он указал на спальню по Зайтар. — По карнизу добралась сначала до вашего окна. — Зайта Алая, — подсказала горя. Да, вот тут она поцарапалась, есть образец крови. Я его сейчас возьму в качестве доказательства. Дальше она плеснула кислоту в шкаф, но, вероятно, обожглась и бросила полупустой пузырек на пол. Он закатился под кровать. Дознаватель задрал свисающий с края покрывал и указал на лежащую в лужице небольшую бутылочку, после чего она по стене перелезла в соседнюю комнату. Выбила второе окно и подрала вещи. Как дикая гайрона ей-богу! Его восторгу не было предела. Он то и дело радостно похлопывал себя по большому животу. «Если вы докажете, что это сделала Гваркиза Пазайтар, мы сможем получить компенсацию?» «Думаю, этот вопрос лучше решать с ректором. Но он отсутствует до первого дня Нового года». Вы все равно разъедетесь по домам, Вапоритан, так что оставьте все как есть и со спокойной душой празднуйте наступление ваших совершеннолетий. Довольно улыбнулся дознаватель и кряхтя, заглянул под кровать и стол в моей комнате. Ох, и порезвились тут у вас. Хорошо, хоть постели целые есть, где ночевать. Я сейчас же составлю рапорт о случившемся и отправлю его ректору и вашему декану. Разумеется, мы так этого не оставим. «Но пока что ничего другого сделать нельзя». Пожал он покатыми плечами и протер вспотевшую лысину и лоб платочком. «Правда, с разбитым окном прохладно будет спать. Если желаете, я подрежу парочку своих студентов проводить вас до портальной станции в городе». «Я желаю», — кивнула Гория. «Мне теперь даже вещи ни к чему собирать. Так пойду налегке». С горькой досадой закончила она. «Вы уже проверили? Может, что-то пропало?» <сосил> — спросил декан дознавательского факультета. «У меня все самое ценное было с собой», — ответила я. «А у меня из драгоценностей только ожерелье», — указала пальцем на свою шею горе. «Так что ничего, наверное». «А вас проводить?» — обратился преподаватель ко мне. «Мне некому ехать на Апаритан, поэтому я останусь тут». «Горе, можно будет твое одеяло взять на ночь?» «Конечно, бери, что хочешь», — сполошилась Шатенка. «Может, отправишься со мной в гости к нам? Родители точно возражать не станут, учитывая, что произошло». «Нет, спасибо, я останусь». «А я, пожалуй, пойду», — протянула Трайдора. «Только сумку захвачу». «Можешь мне учебники одолжить на эти дни?» — спросила я у Рыжей. — Хоть позанимаюсь, пока вас нет. — Да без проблем. Вон они на полке, бери. — Слушай, а ведь есть один аркан, который должен помочь. Мы его в работе со стеклом иногда используем, уж больно оно хрупкое. Трайдора подошла к окну с разбитой створкой и осторожно подобрала с пола самые большие куски стекла. Кое-как вставила их в раму, а затем принялась вычерчивать странный аркан, состоящий из одних лишь прямых линий. Я такого раньше не видела и с интересом наблюдала за ее действиями. Закончив плести чары, рыжая магеса наложила их прямо на плоскость стекла, и осколки начали плавиться и сползаться ближе друг к другу. «Красота какая!» — восхитился декан. Стекло срослось. Получилось, конечно, неровно, оно все было покрыто разводами и плывущими стыками, Но зато окно стало целым, и теперь никакой дождь не страшен. «Ой, а можешь и у меня так сделать?» — попросила Горя. «А то на паритан всегда ливни». «Конечно». Закончив, соседки быстро собрались, помахали мне на прощание и исчезли в компании декана. Я заперла за ними дверь блока. До рассвета оставалось всего ничего, но спать не хотелось. Вместо этого решила провести ревизию. Может, все-таки что-то уцелело? Подоткнув подул платья, убралась в комнате, подмела и вымыла полы. Истерзанные учебники сложила отдельной стопкой. И их придется нести в библиотеку. Надеюсь, меня за порчу не отругают. Кстати, две книги остались нетронутыми, а вот свиткам досталось больше всего. На кровати я разложила одежду, начиная с наименее пострадавшей. Вот на этой блузе только один парис от горла до подмышки. Можно попробовать закрыть вышивкой и сделать симметричный узор на другой стороне. Одни шальвары почти не пострадали. Пара сквозных дыр в районе левого бедра. Это тоже можно починить. Разобрав одежду на две кучки, я с сожалением сложила вторую, состоящую преимущественно из платьев, в угол шкафа. Они пострадали настолько, что зашивать придется целую вечность. Да и не нужно мне пока изобилие праздничных нарядов, а один есть. Когда рассвело, я уже составила список того, что придется докупить, и принялась за шальвары и блузки. Надо же в чем-то ходить в ближайшие дни. Разложила их на столе и принялась обдумывать, как лучше заделать прорехи. За окном сначала заголосили птицы, а потом вдруг начался сильнейший проливной дождь. Хорошо, что девочки успели уйти раньше. Теперь остальным желающим добраться до города придется изрядно намокнуть. Если они не умеют плести зонтичный аркан, конечно. Под шум дождя глаза начали слепаться, а еще накатил голод. В итоге я сходила на завтрак в пустую столовую и завалилась спать. Все равно ничего толкового предпринять сейчас не могла. Проснулась ближе к вечеру, благополучно проспав обед точно так же, как остальные проспали завтрак. Ливень все не прекращался, но почему-то это только радовало. Я всегда любила дождь и особенно купаться в море под барабанящими по воде каплями. Нужно попробовать сходить в магазины или ателье за иглами и нитками. Я, конечно, купила себе швейный набор, но для вышивания ниток надо намного больше. Академический парк был пуст. Старая аллея, где над головами сплетали ветви древние фикусы, Создавая такую желанную летом тень, сейчас спасали от дождя. Я прошлась до маленького торгового райончика у главного входа, но там все было закрыто. Апаритан. В эти дни люди предпочитают сидеть дома с семьей, подводить итоги ушедшего года и планировать новый. Каждый становится старше на год. Помню, когда-то бабушка объясняла мне, почему мы взрослеем в Апаритана, а не в день, когда родились. Разница в несколько месяцев значительно только первые пять лет жизни. А в дальнейшем куда удобнее считать возраст по году рождения. И в присутственных местах, и в школах, и в академиях. Поэтому в день, когда ты родилась, мы чествуем твою маму и устраиваем праздник для нее. А в Апаритан поздравляем тебя с тем, что ты стала старше на год. Бабушка всегда проводила праздники со мной и в конце года я наиболее остро ощущала свое одиночество и тоску по ней и родным. Ноги сами вынесли меня в город. Я сплела зонтичные чары и прикрылась ими от ливня. Подготовила боевой аркан на случай нападения и отправилась бродить по пустым мокрым улицам Нинара. Все нужные магазины оказались закрыты. Я бездомно гуляла по серому от дождя городу и всматривалась в витрины. Сначала в центре, а потом и на окраине. Неожиданно взгляд зацепился за открытую дверь. Лавка магических чудес, зайды, саргинды. Внутри сухонькая беленькая старушка мерно качалась в большом кресле с округлыми полозьями, переходящими в подлокотники. Сама лавка, скорее антикварная или даже старьевщическая, производила двоякое впечатление. С одной стороны, на коричневых деревянных полках чего только не было. В тусклом желтом свете все выглядело мрачным и загадочным. С другой товары пропылились настолько, что казалось, будто место всем этим сокровищам на помойке. «Приветствую. Подскажите, нет ли у вас случайно ниток для вышивания?» «Как-нибудь», не быть? скрипуче ответила старушка, не поднимаясь с кресла и даже не поворачивая головы в мою сторону. — И пяльцы есть, и спицы, и крючки, и коклюшки. Все есть. — А где? — терпеливо спросила я. Хозяйка лавки с кряхтением приподняла руку и махнула куда-то позади себя. Я подошла ближе и действительно увидела мотки с различными нитками — шелковыми, хлопковыми, артиговыми и даже шерстяными. Настоящая пряжа, даже синель. — И какова цена? — А ты собери все, что тебе по душе, и покажи мне, я тебе цену и назову. Проскрежетала старушка и затихла. Я неторопливо принялась прогуливаться вдоль дальних полок. Вещи тут попадались интересные. Старые, пользованные, но добротные. Рассмотрела несколько десятков икисов, кожаный барабан, изящно сработанный набор фужеров из синего стекла. В итоге как-то сама собой в руках образовалась целая экипа От приспособлений для рукоделия до нескольких старых фолиантов по плетению арканов. Просто прицениться. Сложив все перед хозяйкой лавки, я сделала еще пару кругов и заодно выбрала зельеварческий набор. и пыльные, но на первый взгляд куда удобнее того современного, что разбила гваркиза Пазартар. Прихватила еще кружку, большую керамическую в виде головы синего морского ящера. И маленькую музыкальную шкатулку с очень нежной мелодией, которая текла настолько плавно, что казалась чарующе бесконечной. «Десять таренов, сказала старушка, едва взглянув на разложенные перед ней вещи. «Хм, а ведь действительно дешево». «Да и ничего другого в аппаритан я не найду». «Беру». Пришлось даже сумку искать, хотя раскошеливаться не потребовалось. Ее мне хозяйка просто подарила». «А нитки еще есть, но подороже. Конетель такие чары держит», — заговорила вдруг старушка, когда я уже развернулась к выходу. «А покажите», — истово заинтересовалась я. «Конетель — это, конечно, интересно. Но обычно металлические нити не очень-то удобны в работе из-за жесткости и толщины». Старушка указала на огромный запыленный саквояж у стены. К нему явно никто не прикасался, несколько лаурденов, если не лет. Открыв, не поверила своим глазам. Тончайшие прочные нити без малейшего следа порчи. Какое сокровище? — Беру, — уверенно сказала я. — Три Трискуда, — блеснула глазами хозяйка лавки и лукаво улыбнулась. — И подарок тебе сделаю особый. Я отчитала три крупные жемчужина и вложила в морщинистую руку. «Спасибо. Можно и без подарка». «Да куда уж без него. Держи. Деток у меня нет, и жалко, что добро пропадает. Инструменту ведь работать надо. А ты толк в рукоделии понимаешь, это я вижу. Дарю. Сапоританом тебя, милая». Она потянулась вперед и достала из ящика стола небольшой кожаный футляр с ножницами, иглами и другими рукодельными приспособлениями. Вроде все простое, но потому как масляно сверкнули металлические бока инструментов, я поняла, что вещь мне досталась особенная и дорогая. — Спасибо! — искренне поблагодарила я и сунула в руки старушке несколько крупных жемчужин. — Вас тоже с праздником! — — Забредай, Зарагария! — проскрипела старушка, откидываясь на спинку кресла. — А то скучно совсем одной тут сидеть. — Забреду обязательно, — пообещала я. — До встречи! — Бывай! Вышла на улицу, прикрылась арканом и двинулась обратно к академии. Дождь так и лил, кажется, даже усилился. Старательно запоминая дорогу до интересной лавки, я медленно брела по мостовым. Огибала лужи, читала вывески, разглядывала витрины. К возвращению в комнату уже стемнело. После плотного ужина засела за работу. Для начала разобрала и помыла все купленное. Отряхнула и протерла старый саквояж, преобразившийся от такой заботы. Очистила зельеварческий набор и торжественно водрузила на стол. Да, почти все ингредиенты Гваркиза разбросала по полу и растоптала, но новые несложно купить. Дорого же мне обошлась моя торжествующая улыбка. Надо запомнить: не стоит открыто праздновать победу над врагом, если не хочешь получить от него порцию отчаянной мести напоследок. И даже если семья по Зайтара платит ущерб, мерзкая послевкусие исчезнет не скоро. Вот чего мне стоило зачаровать еще и окна. Как-то не подумал, что гваркиза обладает подобной лосучестью. Или это ненависть сподвигла ее на такие свершения? Скорее всего. Вечер провела тихо и мирно, за вышивкой под музыку. Нагрела себе чаю в новой кружке и спокойно работала. Стежки ложились ровно, а мысли сами улетели куда-то далеко. Одиночество и беззащитность накрылись головой, но я гнала их прочь, все глубже уходя в работу. Волшебные нити будто сами свивались в арканные плетения только теперь без ненавистных блокираторов на руках. Магия спокойно наполняла чары, стекая на ткань по кончикам пальцев. В какой-то момент настолько отрешилась от мира, что пришла в себя только больно, уколов палец. К тому моменту я успела расшить конетелью шальвары. Починю какую-нибудь блузку, и больше не придется ходить в бальном платье в столовую. Размяв плечи, залюбовалась получившимися рисунками. На темно-зеленых форменных шальварах это были выглядывающие из складок ткани малахитовые змейки с изумрудными глазками. Они казались почти живыми, почти готовыми с шипением кинуться в бой. Не удержалась и погладила треугольные головки. И почему мне раньше не нравилось вышивать? Сейчас работа подарила удивительное умиротворение и спокойствие. Когда мысли вдруг невольно касались ярца, гнала их прочь. «Романтическое увлечение я сейчас никак не могла себе позволить, поэтому лучше не думать о нем вовсе. У меня есть свои цели, и до тех пор, пока не смогу убедиться, что Ярцу можно доверять на сто процентов, лучше держать с ним дистанцию. Если у него действительно есть ко мне чувство, дорогу к моему сердцу он найдет сам. Нет необходимости прокладывать ее за него». Это решение принесло ощущение безмятежности и легкости. Беспокоило только то, что за учебу я заплатить так и не успела. Казначей работал, пока мы валялись в лазарете, а потом уехал. Но не отчислят же меня из-за такой мелочи. Из Аларанской табели о рангах. Аристократические титулы. Гварцик. Гварцегиня. Высший аристократический титул, не считая королевского. Его обладатели являются владельцами крупного острова. Гваркис. Гваркиза владельцы острова среднего размера. Гварф – гварфиня, владельцы острова малого размера. Гваконт – Гваконтеса, владельцы земельного надела. Гварон – гваронесса. низший аристократический титул, владельца имения на землях, принадлежащих короне или же получившие титул за заслуги перед короной.